Глава 32. Блеф. Делегация из пяти знатных эльфиек без какого-либо стеснения расположилась в бывшей резиденции Лаванды, матери Леи. Дабы оказать достойный прием, молодой хозяйке пришлось изрядно постараться, чтобы провести гостей мимо всех подготовленных в городе ловушек и преград на случай падения стен, о которых врагу точно знать не стоило. Убив на формальности целый день, к поздней ночи Олегу все же удалось сесть за стол переговоров с чистокровными потомками Эне, правительницы Запада. Глядя на эти изысканные одеяния, уверенные и изящные телодвижения долгожителей, мужчина ненадолго задумался. Жива ли та амбициозная западная полуэльфийка? Однако собравшиеся были не намерены попросту тратить свое драгоценное время, позволяя мужчине, севшему с ними за один стол, витать в облаках. В благородных лесах ни одна эльфийка никогда бы не села решать вопрос с мужчиной. Их статус был едва выше статуса домашнего скота. Слабые и трусливые... Они занимали почетную должность на кровати под своей хозяйкой. Оттого, привыкшим к таким порядкам длинноухим, было трудно скрывать свое негодование. Лишь слова и приказы Дриады сдерживали их внутренние недовольство. Представительница Совета Дриад, уважаемая Калипса, шелет его величеству императору Жаку предложение о заключении мира между нашими народами. Желая как можно быстрее покинуть это богиней забытое место, поспешно проговорила первая из посланниц. Мы еще не представились. Не оценив надменность и спешку прибывшей эльфийки, отозвалась Лея, занявшая место по правую руку от Жака. «Ваше имя мне ничего не скажет, как и мое вам». Отбросим формальности и закончим со всем этим побыстрее. Наши условия. Первое. Столица переходит в руки совета дриад. Второе. Достаточно. Холодно оборвал эльфийку мужчина. Столицу вы не получите. Кто сказал? Усмехнулась ушастая. Открою вам маленькую тайну. Для вас Приматов, коротающих свой коротенький век в каменных домах. Десятилетие — это срок. А вот для нас наша армия через месяц будет стоять у стен Ламелима. Сходу или через год, спустя десять или двадцать лет. Но так или иначе мы возьмем этот город. Для вас это будет долгой и мучительной бойней, а для нас — веселой и скоротечной компанией. Ведь, как я уже говорила, десятилетие для нас ничто. Сходу... рассмеялся мужчина. Вы бы, конечно, могли попытаться его взять. Глумясь над столь высокомерным заявлением женщины, произнес Олег. Но все мы прекрасно понимаем, каков был и будет результат вашего первого штурма. На такое замечание... Эльфийка, недовольно поиграв желваками, насупилась. «Вы, безусловно, сильны и влиятельны в своих кругах, но на этой земле лишь чужаки, позабывшие свое место». Открыто провоцируя, проговорил мужчина. «Да как ты смеешь, щенок, если бы не твой статус?» «А какой у меня статус?» Разведя руками, продолжил мужчина. «Я никто. Императрица мертва. Земель я лишён. Так в чём проблема длинноухая?» Сделав ударение на последнем слове, подосуждающий и по-настоящему напуганный взгляд Леи продолжил давить Олег. «Будь у меня, мой етаган, твоя голова!» Договорить вскочившей из-за стола женщине не дали стоявшая в качестве стражницы абада одной рукой схватив вспылившую за мантию легким движением выкинула ту из-за стола будто ничего не весящая эльфийка сначала звучно ударилась спиной о высокий семиметровый потолок а после с хрустом рухнула на холодный пол спустя секунды придя в себя женщина закашлилась а из ее рта хлынула кровь. Хрипя, она попыталась подняться, и сильная рука демонессы ей в этом помогла. Магией, повернув кресло, та приподняла едва живое тело, а после швырнула эльфийку туда, где та изначально сидела. — В этих стенах у тебя нет етагана, нет титула, охраны и всего прочего, к чему ты так привыкла. И «Еще раз позволишь себе подобное обращение к моему господину — и у тебя не станет головы!» Нависнув над испуганной эльфийкой, глядя ей в глаза и демонстрируя демонические зубы, спросила Абадахида, на что та, вытирая рукавом кровь, сочащуюся изо рта и носа, испуганно опустив взгляд, кивнула. «Одна из посланниц...» Тотчас применила на пострадавшей магию исцеления. На что Абада лишь усмехнулась, поправила свои одежды и наигранно почтенно поклонилась Жаку. Прошу прощения за эту сцену. Давайте не будем забывать, зачем мы здесь с вами собрались. Все мы взрослые люди, и я уверен, сможем договориться, не переходя на личности и взаимные оскорбления. Добавил Олег. Эльфийки были напуганы. До момента своего появления демонесса подавляла истинную силу и ауру, окружающую ее. Сменив одеяние на более подходящее для светских бесед, она больше напоминала очередную властную и честолюбивую аристократку, нежели телохранительницу. И сейчас те, кто пришел в большей степени ради того, чтобы оценить ее, были ошарашены не меньше, чем сама Лея. Гнетущая, иссушающая воздух атмосфера, жажда крови, передаваемая запахом, воцарились в помещении. Истинный страх, словно за спиной стоит сам владыка ада, вот что чувствовали послы судорожно, трясущимися руками, перебирая листки с требованиями, предложениями и возможными или недопустимыми уступками. — Госпожа Дриада просит? — позабыв о требованиях и, еле сдерживая страх, произнесла одна из послов. — Просит? Это хорошо. Вновь перебил говорившую мужчина, жестом попросив Демонессу сделать пару шагов назад, подальше от дрожавших в страхе эльфиек. — Ваша коллега проявила ко мне неуважение. Вы позволите? если я первым выдвину наши требования. «Прошу — Прошу. Смиренно опустив голову, согласилась женщина, кидая через каждые две секунды косые взгляды себе за спину. — Будем честны, госпожа посол. Встав с места, гордо выпрямился Олег. — Ваши союзники, шедшие к вам на подмогу с запада, не придут. И мое присутствие здесь... Громкое тому доказательство. Это первое. Глядя в сторону окна, начал свой монолог мужчина. Второе. Как сообщают наши разведчики, статус вашего союзника Азавийской империи резко изменился. Воевать на два фронта против Ламийской империи и Азавии сложно, но можно, наверное. «Вы же так считаете, да?» Женщина промолчала. «Но только вот незадача. Мои люди, прибывшие из столицы и расквартированные здесь, успели мне сообщить о том, что ваши темные сестры тоже решили поучаствовать в этой скоротечной кампании, да еще и так не кстати. Дом пяти религий почти закончил изгонять ересь со своих земель и вот-вот выдвинется к нам на помощь со всей своей могучей армией. Инквизитории и паства, возглавляемые паладинами Лолиты, дочери правительницы дома религий, вторгнутся на наши земли и ударят с такой силой, что вы даже представить не можете. Уже вижу, как сверкают пятки, у вашей гордой и многочисленной армии, — усмехнувшись, проговорил мужчина. Половина сказанного было чистой воды догадками и предположениями, сделанными по описанной Леи картине происходящего в мире. Единственное, что он знал наверняка, так это о появлении темных на континенте и устной договоренности между покойной Ламией и Лолитой. Его возлюбленная в те дни сильно ревновала, не имея возможности уснуть. Златовласая императрица не раз упоминала о том, что забывшееся дитя пытается его купить, обещая сладкий и долгий союз и мир. «Темные нам не сестры!» В грубой форме едва слышно отозвалась одна из светлых, с опаской посмотрев в сторону Абады. Да и кто может гарантировать, что дом пяти религий вступится за вас? Желай они этого, давно ударили бы озовицам с фланга. Ударят, можете не переживать за это. Улыбка на лице мужчины приняла более легкую и спокойную форму, отчего послы нервно переглянулись. Тот, кто был перед ними, вел себя слишком гордо и самоуверенно, для человека, загнанного в угол. «Да и был ли он загнан в угол вообще?» — задумала Сельфийка. На Западе, имея меньше пятидесяти тысяч, он одержал победу над армией, превосходящей их в шесть раз. Да, пусть с точки физического воздействия они проиграли, но как так получилось, что зверолюди отступили, вернувшись на сожженные земли? Откуда взялась эта дикарка, стоящая у них за спиной? Почему эти ведьмы, о которых никто и никогда не слышал, явились именно тогда, когда Ламийская империя так в них нуждалась? Неужели это было одним большим и коварным планом для того, чтобы разом заманить всех своих врагов на собственные земли и одним махом избавиться? сжав зубы, посол хмурым взглядом зацепилась за спокойное игривое выражение лица мальчишки, явно не пытавшегося прятать своего превосходства над оппонентом. Быть может, вам известно, госпожа Лолита, верхом на своем прекрасном пегасе не так давно посещала нашу прекрасную столицу. На этот вопрос эльфийка вновь кивнула, а Олег в очередной раз для себя понял, насколько сложно в этом мире скрыть хоть какую-то, так или иначе, важную информацию. В ходе долгих переговоров было принято решение. В случае, если с ей что-то случится, я должен буду стать... Ну, вы, как я погляжу, поняли. Глядя на расширившиеся от удивления глаза послов, На чистом блефе заявил мужчина. «Теперь да», — коротко отозвалась Эльфийка. «Госпоже Лолите было невыгодно вмешиваться в войну императрицы Ламии. И теперь, когда то и не стало, она в качестве спасителя вступится за вас, ударив с фланга. А затем, под предлогом того, что вы имели полное право стать императором и наследником столь огромной империи, Попытается объединить два ваших народа под единым гербом дома пяти религий. Азавия под ударом с двух сторон падет, а на континенте из трех разрозненных сил возникнет одна поистине великая и могучая империя. Загнула так загнула. Удивившись такому ходу мысли эльфийки, подумал мужчина. Сделав многозначительный задумчивый вид, он одобрительно кивнул. — Верно, госпожа посол. Ваше поражение — лишь вопрос времени и жертв, которые понесут обе стороны. — А не боитесь, что, зная ваши планы, мы примем ответные меры? — нахмурившись, спросила длинноухая. — И какие же? — «Помиритесь со своими темными сестрами?» Специально произнеся слово «сестрами», остановил свой взгляд на Бронхильде мужчина. «Вы можете попытаться даже объединить свои усилия, собрать несметное войско и тем самым облегчить мне задачу по вашему скорейшему тотальному истреблению». «Тотальному?» расстегнув верхнюю пуговицу дабы было легче дышать повторила незнакомое ей слово эльфийка верно вы все так же продолжаете думать что числом сможете нас одолеть забывая что количество клинков в этом мире не самый главный и весомый аргумент в драке или вы предполагаете что я вот так по доброте душевной открыл перед вами все свои козыри Продолжая смотреть на довольную всеобщим вниманием Абаду, продолжил говорить мужчина. Сучьи отродье, они явно в сговоре с ведьмами. Я непременно должна выбраться отсюда живой и доложить обо всем совету Дриад». Утирая седьмой пот от волнения и страха, думала эльфийка. «Наши требования. Все захваченные ранее эльфами земли вернуться имперской короне ваша сторона выплатит суду за причиненный ранее ущерб а также вернет всех загнанных в рабство граждан нашей империи также вы обязуетесь не начинать войны в течение ближайших трехсот лет на столь серьезное заявление посол не знала даже как реагировать абсурд требовать с фактически победившей стороны то, что обычно платят проигравшие. — Звучит не очень, верно? — усмехнувшись, произнес мужчина. Ну, — Но в качестве уступка и жеста доброй воли я оставляю за вами право на хозяйствование в черноводных землях. Также великий мост, связывающий два наших народа, останется за вами. И я не теряю надежды, что когда-нибудь по дорогам, связывающим наши народы, будут ходить торговые караваны, а не армии. — Это весьма суровое предложение, — по слогам произнесла эльфийка. — Это не предложение, уважаемое, а требование, — поправил ту мужчина. — В случае отказа пеняйте на себя. На этом наш разговор окончен. Вы можете идти, указав рукой на дверь, произнес мужчина.